Прошло время Мужчина с ехидной ухмылкой наблюдал, как Мария сидит в углу комнаты и старательно бинтует руку. А что это ты делаешь? Думаешь, поможет? Девица спокойно поглядела в ухмыляющееся лицо и строго вымолвила: Я подготовилась. Тебе теперь не удастся надо мной так запросто издеваться. Ну-ну, прозвучало со усмешкой. Смешок прокатился по пустому помещению и растаял. В помещении отсутствовала мебель. Оно напоминало комнату, в которой только что сделали ремонт и еще не успели обжить. На стенах мягкая шелкография приятных светлых тонов, окна занавешаны, на полу паркет. Меж тем мужчина начал приближаться к сидящей на полу, та вдруг резко вскочила и кинулась на врага. Последовал короткий обманный выпад, затем несколько ударов ногами по нижнему уровню. Виктор с удивлением ойкнул и принялся маневрировать, пытаясь перехватить одну из конечностей. «Сейчас ты у меня поплатишься!» Но Мария старалась изо всех сил не попасть в капкан, иначе конец, она это хорошо понимала. С сосредоточенным лицом и горящими глазами она металась по ограниченному пространству. уходя от угрозы быть схваченной и отвечая на попытки блокировать хлесткими многочисленными ударами. «Даром она времени, похоже, не теряла», — отметил Виктор, в очередной раз не успев зажать в угол свою жертву. Так Увырком ушла в сторону и с новой силой обрушилась на противника. «В конце концов, ему это надоело». Он разорвал дистанцию, резко сместился в сторону и угрожающе произнес. «Хочешь серьезно?» Ладно. Я не сдамся, можешь не мечтать, выпалила раскрасневшаяся девушка. Но теперь возобновлённая схватка протекала совсем в ином ключе. Не давая передохнуть агрессору и рассчитывая на элемент неожиданности, Мария кинула ему в лицо какую-то вещь и ринулась в атаку. Противник уклонился и, поймав встречное движение, спустя полминуты уже праздновал победу. Не без усилий скрутив соперницу, которая со стервенением пыталась вырваться на свободу из стального зажима, Виктор повалил её на пол и лишил возможности сопротивляться. Вот и всё, пронеслось в женской голове. Мужское горячее дыхание мягко проникло в область одного из женских кушиков и обволокло сознание унося его в забытьё. Но это был ещё не конец. Ну что, второй раунд? Прошелестело у уха шёпотом. Или признаешь поражение? Не дождёшься, буркнула Мария через 10 минут. Влюблённые расположились на кровати в соседней комнате и принялись подводить итоги. Мужчина, опершись на спинку в полусидячем расслабленном положении, мягко расчёсывал рукой гривастую женскую голову. лежащую у него на животе. Не ожидал от тебя, прозвучало с недоумением. Когда-то успела. А главное как? Виктор действительно находился в небольшой прострации. Из трёх раундов с упруги всё-таки удалось взять один, третий. Понятно, конечно, правила игры запрещают ему наносить удары. На его в вооружении только чистая борьба, но это всё равно уникальный результат. Ведь в своё время Виктор 8 лет отдал спорту. Арсенал приличный. Но женщина его перехитрила и поймала на болевой. Причём очень болевой. Хорошо, что не реализовала до конца. Есть у мужчины слабые места. А ведь это только второй раз, когда Косте выдали спортивные состязания на его условиях. Откуда прогресс? В первый уроке русского рукопашного у знакомого инструктора он сказал: "У меня талант многозначительно пропел женский голосок и добавил: "Берегись". Девица с улыбкой стрельнула мужу в глаза и подмигнула. "Ты рассчитывал меня узлом завязывать? Не выйдет. Первая игра на победу в схватке была скоротечной. Виктор хорошо помнил, как смеялся над нелепыми женскими попытками что-либо с ним сделать. Иногда даже возникало ощущение, что Мария дурачится. Похоже, так и было. Он еле-еле сдерживался, чтобы не хохотать в течение всего поединка, который сложился в его пользу при безоговорочном преимуществе. Решил тогда, что это закономерно. Природа приоритеты расставляет как никак. Хотя стоит уточнить, амбалом Виктор не был. Среднего роста, русский паренёк, среднего телосложения, спорт в далёком прошлом, а сейчас периодически поддерживал форму простыми упражнениями. Хм, ныне же в новых реалиях придётся отнестись серьёзно к данной забаве. А зная Марусинум, вообще без вариантов. Что касается ума, здесь тоже не все было ясно до конца. Женщина иногда удивляла своей сообразительностью настолько... Но давайте по порядку, а пока вернемся к диалогу. «Я тебя не очень сильно...» – Мария замялась. «Тебе, наверное, больно было?» «Старалась полегче. Можем эту игровую позицию на кубиках заменить чем-нибудь?» «Больно! Еще чего!» раззвучал шутливый баритон. Я просто развевался, чтобы какая-то сопливая девчонка мне больно сделала. Ах, так? Через мгновение мужчина вздрогнул от неожиданности и слегка скрючился, затем потёр покусанный бок и спустя полминуты подытожил. Хм, теперь чувствительно бешенная Вот вид супруга клацнула зубами, облизнулась и примостилась к мужу вплотную, положив голову ему на грудь. "Но как ты посмела так обращаться со своим повелителем?" строго спросил Виктор, после чего добавил: "Моя воля теперь закон. До следующего разрешения в всяком случае". Мария откровенно посмотрела в глаза мужу и ласково вымолила: И что желает мой господин? Итак, с чего всё началось? Интеллектуальный поединок. Уютная комнатёнка двухкомнатной квартиры Марии была выдержана в тёплых бежевых или что-то похожее тонах. Два сосредоточенных силуэта сидели вдвоём в одном кресле неподалёку от круглого деревянного стола и обсуждали план развлечений. Для полноты картинки добавим деревянную березовую кровать с балдахином и в украшающий стену шедевр неизвестного художника морской направленности. Остальное неважно. А теперь давайте послушаем, о чем говорят наши герои, и начнем со знакомого уже мужского баритона. Как прикажешь это понимать? Зачем нам два? Мы в шесть пунктов уложимся – Мужчина в недоумении посмотрел на первый кубик, каждая из граней которого изображала нарисованное женское или мужское начало. Потом повертел в руке второй, пустой. Это же элементарно. Мария бросила на стол первую игровую кость. Смотри. Выпало мужское начало. Значит, второй кубик бросать будешь ты. И условия игры диктовать тоже тебе. А первый будем кидать по очереди. независимо от исхода предыдущей дуэли. На том и остановились. Второй кубик решили не разукрашивать, а наставили обычных точек, предварительно обсудив, что каждая цифра должна означать. Затем распланировали мероприятие. Хоть фантазии наши герои и не были обделены, время на подготовку некоторых вариантов требовалось однозначно. Дебют остался за женщиной, чему она очень обрадовалась. Ведь задающий условия состязание имел возможность маневрировать. Половина пунктов по-любому ей сейчас не выгодны, поскольку каждый игрок внёс свои три варианта, исходя из приоритетов или сильных сторон. Всё по-честному. Итак, азартная игра началась. К чему она приведёт? Поехали. Старая костяшка с лёгкой женской ручки стремительно улетела под стол. Двое игроков, как по команде, полезли вниз. Мало ли мухлевать, кто-то вздумал. Доверять нельзя. В результате выбор пал на соревнование по сугубо мужской категории, то есть касаемо умственных способностей. Мария с минуту размышляла, глядя на умиротворённого соперника, а тот с улыбкой наблюдал за женскими терзаниями. будучи в полной уверенности, что игра будет проходить на его поле, пусть и не по его правилам. Наконец, Виктор решил помочь процессу выбора способа казни женского интеллекта и предложил: "Не мучайся. Давай я тебя в шашки по-быстрому обставлю". Мария улыбнулась и спросила: "А в шахматы? Очень давно не играла". Вопрос повис в воздухе. Виктор в шахматы бесспорно уважал. Но эта игра удовольствия ему не доставляла, слишком затратная по всем показателям. По натуре он склонен к более скоростным занятиям, а концентрировать ресурсы на подобном хобби считал прерогативой избранных. К такой породе он не относился. Но раз подруга хочет шахматы, получит шахматы. Мужчина хмыкнул и приподняв любимую женщину, которая устроилась у него на коленях, Стал усадил её обратно теперь уже в кресло и решительно направился на выход. Ты куда? Девиза тут же вскочила. А, «Э, пойду, но вот принесу. Или ты их нарисовать хочешь? Не ходи никуда, я сейчас. Хозяйка дома вышла из комнаты и через минуту вернулась. Спустя некоторое время. В среду отточенно рассматривал игровое побоище, которое развернулось на большом шахматном поле, висящем на стенке. Ничего не понимаю. А задаченно вымолвил шахматист играющий белыми. В чём подвох? Ты меня где-то опять твои женские штучки. Я тебя во время игры теперь к себе близко не подпущу. Почему? искренне удивилась гроссмейстер. Мат напрашивается сам собой. Ты сам в западню угодил. Вот, смотри. Мария взяла в каску и методично ход за ходом разложила партию, подробно комментируя детские и по её ехидным выражениям ошибки противника. Почти поверженный оппонент посерьезнел и выдал заключение. Надо было раньше догадаться. Подозрение в голову Виктора закрыли закрылись практически сразу, как только он увидел огромную шахматную доску, которую Мария притащила из другой комнаты, а затем не без мужской помощи повесил её на стену на дежурный крюк. Он и ранее видел такие раритеты на древних турнирах, и на это обратил внимание. Доска была засунута между шкафом и стеной в коридоре, но решил, что Картина с шашечками, нечто вроде настенного украшения или реликвии, угодившей в домашние запаски. Наверное, выбросить жалко, а может и руки не доходят, оказалось иначе. Покойный родитель Марии, пока был жив, облюбовал свою дочурку в качестве партнёра по шахматам и с детства приучал её к стратегическому видению окружающей обстановки, ибо выше упомянутая игра Куби с рядом других не менее сложных головоломных упражнений входил в список его жизненных предпочтений. А поскольку отец был человеком науки, достигшим немалых высот в своей области, то, разумеется, знал многих незаурядных личностей, в числе коих встречались корифеи шахматного мира, известные даже простым обывателям. Некоторые из светил, по словам Марии, даже предлагали её папе поучаствовать в турнирах предрекая тому почти стопроцентный успех во всяком случае если отнесётся серьёзно. Но талантливый молодой мастер лишь отмахивался. Ну а потом он женился и вскоре у него появился свой любимый спарринг-партнёр. Не повезло девочке одним словом. В куклы не довелось наиграться. Тем временем фигурки замерли на начальных позициях в ожидании новой партии. Намечалась серьёзная схватка. не на жизнь, а на смерть. Дебют разыграли быстро, без особых хитросплетений и началось. Спустя о-хо-хо, смурнеющий на глазах глава семьи, почувствовав затылок и досконально обдумывая каждый ход, благо правилами было неоговорено и во времени не ограничен, пытался выбраться из очередной умело расставленной ловушки. Девица меж тем сидела в кресле, закинув ногу на ногу, при этом попивая сок и напевая что-то вроде: "Ставай, страна огромная, ставай на смертный бой". Затем она поменяла репертуар, сменив великую отечественную на тему Дарта Вейдера из Звёздных войн. Там-там-там-там-тарам-там-тарам. Там, Развлекалась, в общем, будто учитель, наблюдающий за глупым школьником, который в растерянности застыл у доски. В конце концов Виктор совершенно запутался в ситуации и, не найдя перспектив для дальнейшего сопротивления, решил предложить ничью. А вдруг прокатит? Сдаваться он не хотел. В ответ на его предложение командударм Белой гвардии огласил приговор. Пленных не берём. точка Через 5 минут Виктор выбросил белый флаг. Следующая партия уже ничего не решала. Гол престижа бесспорно хотелось забить, но Виктор потерял кураж и хорошо понимал вероятность снова ударить лицом в грязь близка к абсолютной. Поглядев на вдову опущенного милого сердцу человека, Девица решила приподнять мужскую самооценку и настояла на продолжении турнира. мол договорились три партии, значит, три. Принятые усилия увенчались успехом, и женское умение выстраивать композицию привело к куда благотворительному результату. Опонент даже ничего не заподозрил. Заключительная партия завершилась в ничью. Виктор несколько ужил, даже начал шутить. Может и через силу, но тем не менее. После короткого разбора игровой ситуации соперники вновь переместились в кресла. с чего начали, на то мы закончили. Улыбающаяся супруга опять, как и прежде, сидела на родных мужских коленях, в обнимку с побеждённым. На 2 недели я, глава семьи, пропел уверенный женский голосок. Блин, а заданная мужская физиономия выглядела уморительно. Угар, раз делажи же меня. Мария поцеловала не наглядного и произнесла: Если не хочешь продолжать эксперимент, то всё справедливо, не дав реализовать очередное великодушие, резюмировал Виктор. Не ожидал просто с ходу в подкаблучники угодить. Мужской обречённый выдох вырвался наружу. Мария хихикнула и подытожила. Во-первых, не в подкаблучники, а в подюбочники. Каблуки в обиходе не использую, если не забыл И машина мне в таком качестве не нужен. Во-вторых, не переживай. Тебе понравится моё иго. У меня под юбкой уютно, не пожалеешь. Я грамотный диктатор и обещаю прислушиваться к мнению подданных. Прочим, раз ты дал слово, то выбора у тебя нет. Привыкай. Ты ведь мне доверяешь? Виктор всмотрелся в бездонные женские очи и утвердительно кивнул. какого джина он выпускает из бутылки. В одном была чёткая уверенность: он не пожалеет ни капли.